Михаил Геллер, Александр Некрич, «Утопия у власти», читает Роман Ильин. Новому читателю «Утопия у власти» имела три русских издания, но публиковало историю Советского Союза с 1917 года до наших дней, лондонское издательство. В 1992-1993 годах «Утопия у власти» была напечатана в приложении к парижской газете «Русская мысль». В 1982 году, когда книга была закончена, о московском издании речи, конечно, быть не могло. Утопия власти доходила на родину авторов, но одиночными экземплярами, которые не рекомендовалось держать открыто на полках. Первое московское издание приходит к новому читателю. Он новый, и ибо может читать историю Советского Союза, написанную свободно, без всякой цензуры. «В России!» которая перестала или почти перестала бояться своего прошлого. Читатель новый потому, что он не живет в Советском Союзе. Утопию власти заканчивалась констатацией факта. В результате неудержимой, как тогда казалось, экспансии над Советской империей никогда не заходило солнце. СССР был супердержавой, одной из двух. И шли споры. Какая первая? Экспансия остановилась. Империя рухнула. Сегодня книгу держит в руках новый читатель, гражданин России. Александр Некрич, один из авторов «Утопии», был согласен с тем, что история Советского Союза, доведенная двумя авторами до 1985 года, третье издание, будет дополнена седьмым секретарем, книгой о блеске и нищете Михаила Горбачева, написанной Михаилом Геллером. Таким образом, читатель получает историю самого значительного феномена XX века – Историю СССР со дня захвата власти большевиками в октябре 1917 года